Глава 30. Запад. Трюд Удзидер содержали в невидимой башне. Она, под угрозой дыбы, созналась во множестве преступлений. Узнав о предстоящем королевском выезде, она сошлась с актерской труппой «Слуги правды» из так называемых «бесхозных актеров», не имеющих знатных покровителей. Власти видели в них обычных бродяг. Трюд обещал им за помощь свое заступничество и деньги для семей. Подстроенное нападение должно было убедить собран что ей грозит смертельная опасность как со стороны Скалина, так и от Безымянного. Трюд рассчитывала на этом основании подать королеве петицию об открытии переговоров с Востоком. Не надо было большого ума, чтобы сообразить, что случилось дальше. В спектакль внедрились подлинные ненавистники дома Беретнет. Одна из них, Бесс Дика, чей дом в королевском конце оказался набит памфлетами певцов рока и убила Льявелина. В свалке погибли несколько невинных слуг правды, а еще многие из городской стражи, двое рыцарей телохранителей и Ленора Пейлинг, за которые уже прибыли убитые горем родители. Быть может, Трюта не хотела никому смерти, но ее добрые намерения пропали в Туне. Эда уже написала о случившемся Кассару. Настоятельницу не могло обрадовать, что Собран с нерожденной ещё дочерью оказалась так близко к смерти. Вересковый дворец оделся в серую траурную порчу. Собран замкнулась в личных покоях. Тело Льявелина торжественно возложили в святилище Девы в ожидании судна, которому предстояло доставить князя на родину. Его сестра Льети готовилась к коронации, а принцесса Эрмуна становилась её наследницей. Незадолго до дня, когда должны были увести Льявелина, Эда вошла в королевские покои. Раннее утро обычно бывало тихим временем, но сегодня она спиной чувствовала напряжение. На глазах у Тариана Куделя она лишила жизни четверых. Капитан теперь точно знал, что она обучена бою. Едва ли кто-то, кроме него, разобрался в подробностях кровавой схватки, А Кудель, как стало ясно, никому не доложил о её ловкости в обращении с оружием. Но всё-таки Эда старалась держаться незаметно. Для дамы о почивальне это было легче сказать, чем исполнить. Особенно если королева тоже видела, как она убивает. «Эда!» Обернувшись, Эда увидела запыхавшуюся Маргарет, которая схватила её за локоть. «Лот!» — шепнула ей подруга. «Он прислал письмо!» «Что?» «Идем со мной скорее!» С часто забившимся сердцем Эда вошла за ней в пустующую комнату. «Как ему удалось обойти комбо?» — спросила она. Он написал драматургу, которому покровительствует мама, а тот сумел передать мне, когда посещала скалон. Маргарет достала из-под платья смятую записку. «Смотри!» Почерк Эда узнала сразу. У нее воспрянуло сердце при виде этих строк. Дорожайшая М, многого сказать не могу, боюсь, что письмо перехватит. В Карскара всё не так, как выглядит. Кит погиб, и я боюсь за снежинку. Берегись, чашника. — Погиб благородный Китстон, — тихо проговорила Эда. — Как же так? Маргарет сглотнула. — Молюсь, чтобы это оказалось ошибкой, но... Кит на всё бы пошёл ради моего брата. Она коснулась штемпеля. — Эда... Письмо отправлено из Голубиного дворца. «Из Рауки?» — ошеломлённо подхватила Эда. «Он покинул Карскара. Если не бежал из него, может быть, тогда Кита и...» Маргарет указала пальцем на последнюю строку. «Смотри, ты ведь рассказывала, что убийца Льявелина поминала Чашника?» «Да-да», — «Да -да». Эда перечитала письмо. «Снежинка — это, надо думать, Собран». «Да, Лот в детстве называл её принцессой-снежинкой», — кивнула Маргарет. Но мне хоть убей не разобраться в этой сети интриг. При королеве нет должности чашника. Лота посылали искать принца Вилстана. Вилстан расследовал убийство королевы Розариан. Тихо-тихо проговорила Эда. Нет ли тут связи? Может быть. На лбу у Маргарет выступили бусинки пота. У Эда, мне так хочется сказать, собран, что он жив. Но тогда ком проведает, каким путем дошло известие. И боюсь, закроет для Лота эту дверь. Собрана плакивает Левеллина, не внушая ей неверной надежды на возвращение друга. Эда пожала подруге руку. Чашника оставь мне, я их из под земли достану. Маргарет глубоко вздохнув, кивнула ей. Еще новое письмо от папы, сказала она. Мама говорит, он очень волнуется, все повторяет, что должен сообщить наследнику златбука что-то чрезвычайно важное. Если Лот не вернется. «Ты думаешь, у него помутился разум?» «Может быть. Мама уверена, что я не должна ему потакать. Я скоро вернусь домой, но еще не сейчас». Маргарет спрятала письмо в складках юбки. «Мне пора. Может, встретимся за ужином?» «Да». Они разошлись. Лот страшно рисковал, посылая это письмо. Эда решила запомнить его предупреждение. В городе Сабран оказалась на пороге гибели, Но больше это не повторится. Не повторится, пока она на посту. Собран тяжело носила ребёнка. Разлайн поднималась с жаворонками, чтобы придержать ей волосы, пока королеву тошнило в ночной горшок. В иные ночи Катриен спала рядом с ними на приставной кровати. О Ребенке до сих пор знала лишь горстка людей. Не время было сообщать в первые дни траура. Королева каждый день выходила из королевской опочивальни, где провела свою брачную ночь, всё более изнурённой. Что ни день делались мрачнее тени у неё под глазами. И когда она заговаривала, что случалось нечасто, то была резко и немногословно. Так что когда однажды вечером она заговорила тихим, но своим голосом, Катриен едва не выронила вышивку. «Эда», — сказала королева Ениса, — «Ты сегодня будешь спать со мной». В девять часов дамы опочивальни разоблачили королеву, и впервые Эда тоже переоделась в ночное платье. Разлайн отвела ее в сторону. «Всю ночь должен гореть свет», — предупредила она. «Собран страшно просыпаться в темноте. Мне проще было держать зажженную свечу у кровати». Эда кивнула. «Я не забуду. Хорошо». Разлайн, казалось, хотела что-то добавить, но сдержалась. Всё подготовив в опочивальне, она собрала остальных дам и заперла за ними дверь. Собран уже улеглась. Эда устроилась рядом и натянула на себя одеяло. Они долго молчали. Катриен умела поддержать королеву в добром настроении, а Разлайн дать ей добрый совет. Эда гадала, какова будет её роль. Может быть, слушать? или говорить правду. Может быть, это было для Сабран дороже всего. Эда много лет спала одна. Она слишком остро ощущала соседство Сабран. Взмахи черных, как сажа ресниц, тепло кожи, движение груди. «Мне в последнее время часто снятся кошмары», нарушил тишину ее голос. «Твое лекарство помогало, но доктор Бурн не велел ничего принимать, пока я ношу ребенка». «Даже сонной воды!» «Не хочу спорить с доктором Бурном», — ответила Эда. «Однако можно ведь подмешивать розовую воду в притирание. Они смягчат кожу и притом отгонят кошмары». Сабран, покивав, положил ладонь себе на живот. «Завтра попрошу. А сегодня, может быть, твое присутствие не даст кошмарам разгуляться, Эда. Даже если розы не справляются». Волосы у нее были распущены и занавесками расходились на плечах. «Я тебя так и не поблагодарила за всё, что ты совершила в Колчанном», — продолжала она. «Даже сквозь боль я видела, как хорошо ты за меня сражалась». Она взглянула на Эду. «Это ведь ты убивала тех убийц? Ты стерегла меня ночами?» Лицо её было непроницаемым. Эде хотелось, как она заранее решила, говорить правду. Но слишком велик был риск. «Если дойдёт до Комба, её вынудят покинуть двор». «Нет, моя госпожа», — сказала она. «Те, может быть, сумели бы спасти принца Обрахта, чего не сумела я». «Тебе и не полагалось защищать принца», — возразила Сабран. Ее наполовину затененный профиль выглядел золотым. «Смерть Обрахта — моя вина. Ты говорила мне не открывать». «Убийцы добрались бы до него не в тот день, так в другой», — сказала Эда. «Кто-то хорошо заплатил Бесс Дике за смерть принца Обрахта». Его судьба была решена. Может быть и так, но мне следовало тебя послушать. Ты никогда меня не обманывала. Я не могу попросить прощения у Обрахта, но... У тебя прошу, Эда Дарян. Нелегко было выдержать ее взгляд. Знала бы Сабран, как обманывала ее Эда. «Я не в обиде», — сказала она. Сабран выдохнула носом. Впервые за много лет Эду кольнуло раскаяние за ложь. «Трю тут Зидюр придется поплатиться за измену, невзирая на ее молодость», — снова заговорила Сабран. «По справедливости я должна требовать от княжны Льети вынести ей смертный приговор. Хотя ты, Эда, пожалуй, хотела бы от меня милосердия, ведь тебе так по нраву его вкус. Поступай с ней, как сочтешь нужным». По правде сказать, Эда не желала девушке смерти. Та была опасной дурой, и ее глупость обошлась во много жизней. Но ей ведь всего семнадцать. Есть время загладить вину. Переждав новую паузу, королева повернулась к эде лицом. Вблизи Эда различала широкие черные кольца, окружавшие ее радужку, темные на фоне яркой зелени. «Эда», — сказала Сабран, — «я не могу говорить об этом с Росой Катри, но тебе скажу». Я чувствую, ты не осудишь меня, ты поймёшь. Эда переплела её пальцы своими. Со мной всегда можно говорить свободно. Собран придвинулась к ней. Рука её была тонка и холодна, пальцы голы без украшений. Кольцо с узлом любви она похоронила в тонущих садах, отметив место для памятника. Ты до того, как я приняла оброк то супругом, спрашивала: "Хочу ли я венчаться?" Еле слышно проговорила она. «Теперь признаюсь, тебе одной. Не хотела. И все еще не хочу». Это откровение повисло между ними. Разговор был опасный. Перед угрозой вторжения герцоги духа должны были торопить собран с новым супружеством, хотя бы она и носила в своем теле наследницу. «Никогда не думала, что скажу это вслух». собран выдохнула что-то похожее на смешок. «Знаю, что Энис ждет война. Знаю, что в мире пробуждается драконье племя. Знаю, что моя рука упрочит любой из заключенных нами союзов и что святое супружество и в прошлом приводило иные страны к добродетели». Эда кивнула. «Но...» «Я боюсь». «Чего?» Собран долго молчала. Одна рука ее лежала на животе, а другую держала Эда. «Убрахт был ко мне добр, нежен и добр. — сказала она, наконец, сдавленным голосом. Но когда он входил в меня, даже если я находила в том удовольствие, казалось... Она закрыла глаза. Казалось, мое тело становится не совсем моим. Оно и теперь так. Ее взгляд скользнул к не слишком заметному холмику, натягивавшему тонкий бархат ночной сорочки. — Союзы всегда выковывались браками королей, — сказала она. Да, у Иниса сильнейший на Западе флот, но нам недостает обученной пехоты. Население у нас мало. В случае вторжения нам потребуется вся возможная поддержка. Но ведь каждое государство добродетелей сочтет своим долгом в первую очередь защищать от Фередела собственные рубежи. А вот в брачный договор включили бы условия помощи, гарантии военного союза. Эда все молчала. Я никогда не питала особой склонности к браку, Эда. К такому, какой приходится заключать особом королевской крови. Не по любви, а из страха остаться без поддержки, тихо продолжала Собран. Но откажись я, меня осудил бы весь мир. Из гордости отказалась повенчать свою страну с другой. Из себелюбия отказала дочери в отце, который любил бы ее и после моей гибели. Вот что все увидят во мне». Кто встанет на защиту такой правительницы? Те, кто зовут ее Собран Горделивой. Те, кто видел ее победу над Фериделом. Об этом деле быстро забудут, когда горизонт затмят вражеские корабли, ответила Сабран. Моя кровь не отразит армии Искалина. Веки у нее тяжелели. Я не жду от тебя слов утешения, Эда. Ты дала мне выговориться, пусть даже это трусливые слова. Дева даровала мне дитя, о котором я молила, а я только и способна дрожать». В камине ревело пламя, но кожа у нее пошла мурашками. «В той стране, откуда я родом, — сказала Эда, — мы не зовем это трусостью». Сабран взглянула на нее. «Ты только что лишилась супруга. Ты носишь его дитя. Ясно, что ты чувствуешь себя беззащитной». Эда пожала ей руку. «Выносить ребенка не всегда бывает просто». Это сдаётся мне самая замалчиваемая в мире тайна. Мы говорим об этом так, будто бы нет ничего слаще, но правда не так проста. Никто в открытую не говорит о трудностях, о неудобствах, о сомнениях. И вот ты, испытывая тяжесть своего положения, думаешь, будто ты в этом одинока и винишь себя». При этих словах Сабран сглотнула. «Твой страх естествен, ада не отпускала её взгляда. Никому не позволяй убедить себя в обратном. Впервые после покушения королева Ниса улыбнулась. "Эда", сказала она. "Даже не знаю, что бы я без тебя делала".